Глава сорок восьмая. Такси Убер мчалось в темноте на восток, а адмирал Авилов вспоминал, сколько раз, будучи на морской службе, заходил в порт Барселоны. ПРЕЖНЯЯ ЖИЗНЬ КАЗАЛАСЬ ТАКОЙ ДАЛЁКОЙ И ЗАКОНЕЧИЛАСЬ И НА ВЗРЫВЕМ В СЕВИЛЛЕ. СУДЬБА ЖЕСТКОЕ И НЕПРЕДСКАЗУЕМОЕ, КАК КАПРИЗНАЯ ЖЕНЩИНА. НО СЕЧАС ОНА ПОХОЖЕ ПЕРЕИСПЛАТАЛА И СТЕРИТ И НАЧАЛА ВЕСТИ СЕБЯ РАЗУМНО. Та же судьба, что растерзала его душа в кафедральном соборе, подарила ему вторую жизнь, которая тоже началась в стенах собора, но совершенно иного. И привел его туда простой физиотерапевт по имени Марко. «Встреча с папой?» — с удивлением спрашивал Авило много месяцев назад, когда Марко впервые сказал ему, что такое возможно. «Завтра? В Риме?» «Завтра в Испании», — ответил Марко. «Папа здесь». Авила смотрел на него как на сумасшедшего. На в СМИ ничего не было о визите его светлейшества в Испанию. Немного терпения и доверия, адмирал, улыбнулся Марко. Если, конечно, завтра у вас нет более важных дел. Авила молча посмотрел на раненную ногу. Выезжаем завтра в девять, сказал Марко. Обещаю, поездка будет куда легче, чем занятие по реабилитации. На следующее утро Авила облаченный в парадную форму, которую Марко привез ему из дома. Ковылял на костолях подвору к Фиату Марко. Они выехали с территории больницы и помчались по Авенида де Лараса, потом покинули город и продолжили движение на юг по трассе N четыре. Когда мы едем? с тревогой спросил Авило. Не беспокойтесь, ответил с улыбкой Марко. Доверьтесь мне, осталось всего полчаса. Авило знал, что вдоль трассы N четыре На протяжении ближайших 150 километров ничего, кроме выжженных солнцем пастбищ. Не совершает ли он ужасную ошибку? Через полчаса они подъехали к городу призраку Эль Торбескаль. Некогда он процветал, но теперь в нем не осталось ни одного жителя. Когда черт возьмет меня, везет. Марко проехал еще несколько минут прямо, потом съехал с трассы и повернул на север. Смотрите, Марко указал рукой куда-то в поле. Авила ничего не видел, или у инструктора галлюцинации, или глаза у адмирала уже не те. Они проехали еще чуть-чуть, и Авила вздрогнул от удивления. Это собор? Столь внушительное здание скорее подходило для Мадрида или Парижа. Авила всю жизнь прожил в Севилье, но не знал, что относительно недалеко от города в чистом поле стоит такой огромный собор. Чем ближе они подъезжали, тем более ошеломляющее впечатление производило грандиозное строение. Мощные бетонные стены свидетельствовали о таком уровне безопасности, какой Авиле доводилось встречать только в Ватикане. Маркус свернул с магистрали на узкую подъездную дорожку и вскоре остановился у высоких железных ворот. Он вынул из бардачка ламинированную карточку и положил под лобовое стекло. Вскоре появился охранник. Посмотрел на карточку, потом заглянул в салон машины и, узнав Марко, приветливо улыбнулся. Добро пожаловать, как ты, Марко? Они пожали друг другу руки и Марко представил адмирала Авилу. Приехал на встречу с папой, объяснил Марко охраннику. Охранник кивнул, окинул уважительным взглядом награды на кителе Авилы и махнул рукой: проезжайте. Массивные ворота распахнулись. Авиле показалось, будто они въезжают в средневековый замок. Перед ними возвышался величественный готический собор. Восемь устремленных ввысь шпилей с трехъярусными колокольнями, три массивных купола составляли центр композиции. Облицован собор был бурым и белым камнем, и это придавало ему неожиданно современный вид. Навил опустил взгляд. Подъездная дорога разделялась на три параллельные аллеи, обсаженные высокими пальмами. К большому удивлению адмирала все аллеи сплошь были заставлены машинами. Сотни машин, люксовые седаны, проржавевшие автобусы, заляпанные грязью мопеды, чего тут только не было. Марко проехал по аллее прямо к центральному внутреннему двору, где стоял охранник, который посмотрел на часы и указал на свободное парковочное место, очевидно оставленное специально для них. «Мы немного опоздали», — сказал Марко. «Надо поторапливаться». А Вилла хотел было ответить, но слова застряли у него в горле. Он увидел табличку на стене собора. Пальмарианская католическая церковь, господи, адмирал опередёрнуло. Я же слышал об этой церкви. Он посмотрел на Марко, пытаясь взять себя в руки. Это есть твоя церковь, Марко. Навилов старался говорить как можно спокойнее. Ты пальмарианин? Марко улыбнулся. Вы произносите это слово как будто бы с отвращением. А я всего лишь ревностный католик, который считает, что Рим сбился с пути. Авило снова посмотрел на собор. Странные слова Марка о том, что он знаком с папой, теперь стали понятны. Этот папа действительно в Испании. Несколько лет назад телеканал Юг показал документальный фильм «Темная церковь», в котором разоблачались тайны Пальмариан. Авило с удивлением узнал. А приобретающая все большее влияние загадочной церкви паство, которое постоянно растет. Сначала нескольких местных жителей посетили видения прямо в окрестных полях. По их словам, им являлась Дева Мария и предупреждала, что католическая церковь поражена современной ересью, а потому нужно вставать на защиту истинной веры. Дева Мария, кроме того, повелала основать новую церковь, а действующего папу римского объявить лже папой. Учение о том, что папа в Ватикане не настоящий, известно под названием седевакантизм. Его приверженцы считают, что престол святого Петра с некоторых пор остается в буквальном смысле вакантным. Более того, пальмариане заявили, у них есть доказательства, что истинный паптифик, основатель их церкви, человек по имени Клемент Домингес Игомес, провозгласивший себя папой Григорием XVII. При папе Григории, которого традиционные католики считают антипапой, пальмарианская церковь быстро росла. В 2005 году папа Григорий умер прямо в соборе, когда служил пасхальную мессу, и его сторонники сочли это мистическим знаком свыше, подтверждающим, что этот человек послан Богом. И вот теперь Авилла смотрел на величественный собор, понимая, что оказался в обители зла. Кем бы он ни был, этот антипапа. Мне совершенно незачем с ним встречаться. В дополнение к странным претензиям Пальмариан на истинность их папы ходили слухи, что они не брезгуют промывкой мозгов в своей пастве, используют методы тоталитарных сект и даже причастны к некоторым таинственным убийствам. В частности, прихожанки Бриджит Кросби, которая, судя по заявлениям адвоката ее семьи, не смогла вырваться из пальмарианской общины в Ирландии. А Вилла не хотел ссориться с новым другом, но он ожидал от сегодняшней поездки совершенно другого. Марко, сказал он извиняющимся тоном, прости, но не думаю, что мне надо идти в этот храм. Я ждал, когда вы это скажете. Не возмутимо ответил Марко. Признаться, я и сам почувствовал то же самое, когда впервые оказался здесь. Я тоже наслушался сплетин и слухов, но поверьте, это лишь грязная пропагандистская кампания, которую ведет против нас Ватикан. И ты еще обвиняешь Ватикан. Ваша церковь сама объявила его вне закона. Кому-то нужно дискредитировать нас, и в ход идет ложь. Вот уже много лет Ватикан целенаправленно распространяет лживые сплетни о пальмарианах». А Вилла снова посмотрел на величественный и роскошный собор. «Все это странно», — сказал он. «Если у вас нет связей с Ватиканом, откуда такие деньги?» Марк улыбнулся. Вы не представляете, сколько тайных польмариан среди католических священников. Очень многие служители церкви в Испании не одобряют либеральных веяний, которые идут из Рима, и они тайно жертвуют деньги нашей церкви, где уважают традиционные ценности. Ответ оказался неожиданным, но очень убедительным. Авила и сам чувствовал, как усугубляется раскол внутри католической церкви. Как растет пропасть между сторонниками модернизации любой ценой и теми, кто видит истинное призвание церкви в том, чтобы твердо отстаивать свои позиции перед лицом меняющегося мира. Наш новый папа выдающийся человек, сказал Марко. Я рассказал ему вашу историю, и он просил передать, что будет рад увидеть заслуженного офицера в нашей церкви и готов встретиться с вами сразу после мессы. Как и его предшественник, он сам бывший военный. И прекрасно понимает, через что вам пришлось пройти. Я искренне уверен, что он поможет вам обрести душевный покой. Марк открыл дверцу, собираясь выйти из машины, но Авилла сидел неподвижно. Он смотрел на величественное здание, и в нем неожиданно проснулось чувство вины перед этими людьми за его предвзятое мнение. Ведь если честно, он ничего не знал о пальмарианской церкви. До него доходили только слухи. а слухи распространяют и о Ватикане. Можно подумать, католическая церковь чем-то помогла о Вилле после ужасного взрыва. «Прощай врагов своих», — говорила ему монашка, — «подставь другую щеку». «Луис, послушайте», — тихо заговорил Марко, — «я немного слукавил, приглашая вас сюда, но исключительно из благих побуждений. Я хочу, чтобы вы встретились с этим человеком. Он коренным образом изменил мою жизнь». Потеряв ногу, я оказался почти в таком же положении, как и вы. Я хотел умереть. Я погружался в беспросветный мрак, а этот человек указал мне цель в жизни. Просто пойдите и послушайте. Авило никак не мог решиться. Рад за тебя, Марко. Но думаю, я сам как-нибудь справлюсь. Сам? Молодой человек засмеялся. Неделю назад вы представили пистолет квиску и нажали на спусковой крючок. Вот что вы сделали самостоятельно, мой друг. Он прав, мысленно согласился Авила. Через неделю меня выпишут из больницы, я вернусь домой, и все начнется сначала. — Чего вы боитесь? — не отступал Марко. — Вы же морской офицер, мужчина, командир корабля. Вы боитесь, что папа промоет вам мозги за десять минут или возьмет вас в заложники? — Сам не знаю, чего я боюсь, — подумал Авила. Опустив взгляд, он разглядывал раненную ногу, при этом ощущая себя маленьким и беспомощным. Большую часть жизни он командовал другими, отдавая приказы, и теперь с трудом представлял, что кто то станет командовать им. Ладно, наконец, сказал Марко и снова пристегнул ремень безопасности. Извините, вижу, вы не в своей тарелке, не буду на вас давить. Он потянулся к ключу зажигания. Авило почувствовал, что ведет себя как дурак. Марко, ребенок по сравнению с ним в три раза моложе, без ноги пытается ему помочь, а он в ответ ломается и встает в позу. Нет, сказал Авилла. Прости, Марко. Я почту за честь послушать проповедь этого человека.